Заложники. Пока снаружи шли приготовления к нападению, внутри готовились к обороне. Всякая башня похожа на бочку. В том отношении, что как бочка проткнутая шилом, так и башня пробитая миной, становится никуда негодной колекой. В том отношении, что как бочка проткнутая шилом, так и башня пробитая миной, становится никуда негодной колекой. Это-то и случилось с башней Турк. Сильный удар, нанесенный ей взрывом, расколол ее толстую стену. Снаружи осаждающие, чтобы сделать эту трещину более удобной для приступа, еще расширили ее ударами пушечных ядер. Нижний этаж, пробитый взрывом, состоял из большого круглого зала с толстым столбом посредине, поддерживавшим свод. В этот зал с низкими сводами осаждающие рассчитывали проникнуть через пробитую ими брешь. Но с занятием нижнего этажа атака далеко не кончалась. Оставалось ещё взять пять верхних этажей. Перед осаждёнными теперь вставал вопрос: как защищаться? Заделать трещину в стене было не трудно, но бесполезно. Гораздо действеннее было устроить нечто вроде баррикады. Материалов у них было достаточно, и они построили крепкую баррикаду, оставив в ней щели, чтобы просовывать дула ружей. Углом баррикада упиралась в центральный столб зала, а крыльями в стены по обе стороны бреши. Кроме того, в надлежащих местах заложили фугасы. Вонтона отлично руководил всеми приготовлениями. Приказывал, распоряжался, подбадривал, был душой всех работ, душой властной и грозной. Забарикадировали два нижних этажа, забили наглухо ниши, подпёрли двери толстыми брёвнами, вколотив их в пол. Оставили свободным только проход по винтовой лестнице, соединявшей все этажи. В то время как маркиз работал над укреплением бреши и башни, Иманус был занят на мосту. В самом начале осады спасательную лестницу, висевшую снаружи под окнами второго этажа, по приказу маркиза убрали и перенесли в библиотеку. Может быть, эту лестницу и хотел Гавен заменить другой. Окна нижнего этажа, где помещалась гардегардия, были защищены тройным рядом железных брусьев. вбитых в каменную стену, так что через эти окна не было никакой возможности ни выйти, ни войти. На окнах библиотеки не было решеток, но они были расположены очень высоко над землей. И Манус взял себе в помощники трех человек, таких же, как он сам, решительных и способных на все. Это были Гуанар, по прозванию «Золотая ветка», и два брата Пиканбуа. У Гуанара республиканцы убили брата, и он не уступал в свирепости Иманусу, поглощенный одним желанием — отомстить. Иманус при свете потайного фонаря отомкнул железную дверь и тщательно осмотрел все три этажа мостового замка. Удостоверившись, что верхний этаж достаточно набит соломой и сеном, он перешел в нижний. Он велел принести несколько горшков с угольями, расставил их возле бочек с дёгтем, разложил по всему полу фашины из сухого вереска, осмотрел пропитанный серый фитиль, один конец которого был пропущен в башню под железную дверь, и убедившись, что фитиль в исправности, опустил другой его конец в лужу дёгтя, которую нарочно налил под бочки и под фашины. Затем он приказал осторожно перенести в библиотеку кроватки с тремя спящими детьми. Все трое – Рене Жан, Груален и Жоржетто – спали таким глубоким сном, что ни один не проснулся. Кроватки их были простые деревенские колыбельки, то есть плетеные корзины с очень низенькими стенками. Их ставят прямо на пол. чтобы ребенок мог без посторонней помощи вставать с постели. Возле каждой колыбели поставили по большой чашке с супом и положили по деревянной ложке. Снятая с крюков спасательная лестница была приставлена к стене, а три кроватки разместили вдоль другой стены, против лестницы. Затем и Манус, исходя из того соображения, что сквозной ветер, способствует распространению огня, собственноручно открыл настежь все шесть окон библиотеки, а братьев Пик-Анбуа послал открыть окна в нижнем и верхнем этажах. Была ясная и теплая летняя ночь. Вся восточная сторона моста и весь восточный фасад замка были сверху донизу затянуты старым засохшим потемневшим плющом. обрамлявшим окна всех трех этажей. И Манус обратил внимание на этот плющ и подумал, это тоже пригодится, после чего еще раз окинул внимательным взглядом замок и мост, кликнул своих помощников, и все четверо перешли в башню. И Манус снова запер на два поворота ключа толстую тяжелую дверь, еще раз осмотрел тяжелый замок, и с явным удовлетворением взглянул на свое изобретение – пропитанный серый фитиль, пропущенный под железную дверь, с этой минуты служивший единственным соединительным звеном между башней и мостом. Фитиль проходил из круглого зала третьего этажа башни во второй этаж мостового строения. Затем, извиваясь змеей по ступеням винтовой лестницы, спускался в нижний этаж, кинулся по всему полу и заканчивался в луже дёгтя под фашинами вереском. Иманус рассчитал, что с той минуты, как в башне подожгут фитиль, пройдёт около четверти часа, прежде чем загорится дёгть под библиотекой. Покончив со всеми приготовлениями и выйдя из замка, он отнёс ключ маркизу, и тот положил его в карман. Необходимо было следить за всеми движениями осаждающих. И Манус со своим пастушьим рогом за поясом поднялся на вышку башни и стал караулить, поглядывая то направо, в сторону леса, то влево, в сторону плато. Возле него в амбразуре окошечка вышки лежали пороховница, холщовый мешок с пулями и старые газеты. Чтобы не терять времени, он делал из них патроны. Поутру, в зашедшее солнце осветило на опушке леса восемь батальонов вооружённых с головы до ног, готовых к бою солдат, на плато батарею из шести орудий с полными артиллерийскими зарядными ящиками, в башне 19 человек заряжающих ружья мушкетоны и пистолеты, а в библиотеке в клубельках трёх спящих детей. Первую пробудилась девочка. Жоржетта, младшую из троих, ей исполнилось год 8 месяцев. В мае она ещё сосала грудь, приподняла с подушки головку, уселась в постельке, посмотрела на свои ножки и принялась болтать. Солнечный луч играл в её колыбельке, и трудно было сказать, что разовее: луч восходящего солнца или ножки Жоржетты. Остальные двое еще спали. Мужчины любят поспать. У Рене Жана волосы были темные, у Груалена каштановые, у Жоржетты светло-русые. Рене Жан спал на животе, уткнувшись лицом в свои кулачки. У Груалена ноги свесились за край корзины. Все трое были в лохмотьях. Платье, которое они получили в подарок от батальона Красной Шапки, давно износилась. Ту рвань, в которую они были одеты, нельзя было назвать даже рубашками. Оба мальчика были почти голые, а на жоржете болталась тряпица, когда-то бывшая юбкой, но теперь превратившаяся в бахрому. Да и кому было заботиться об этих детях? У них не было матери. Дикари-крестьяне, таскавшие их за собой по лесам и полям, переходя от боя к бою, уделяли им пищу от своих порций вот и вся их забота ребята справлялись как умели каждый мог ими распоряжаться и никто для них не был отцом они ходили в лохмотьях но на ребёнке и лохмотье сияют дети были прилест Жоржет весело болтала всё её милое личко сияло улыбкой колебался её ротик колебались глазки улыбались ямочки на щеках Вслед за Жоржеттой проснулся старший Ренежан, четырёхлетний большой человек. Он вскочил на ноги, храбро перешагнул через край корзины, увидел чашку с супом, принял его как должное, уселся на полу и начал есть. Щебетанье Жоржетты не разбудило Груалена, но как только деревянная ложка Ренежака застучала о чашку, Он живо повернулся на бок и открыл глаза. Гро Алену было три года. Увидев свой суп, он, не вылезая из корзины, протянул руку, взял чашку, поставил ее к себе на колени и, зажав в кулачок ложку, тоже принялся за еду. Дояв свой суп, Рене Жан выскреп ложкой дно чашки, вздохнул и сказал с солидным видом «Съел весь суп». Это вывело Жоржету из задумчивости. Суп-пуп, повторила она, и видя, что Рене Жан уже позавтракал, а Гро-Олен завтракает, она тоже взяла стоявшую возле неё чашку с супом и стала есть, гораздо чаще поднося ложку ко рту, чем корту. По временам она принималась есть руками. Гро-Олен, по примеру старшего брата, выскреб чашку ложкой, После чего оба принялись бегать по комнате. Вдруг снаружи, снизу, со стороны леса донёсся звук рожка, строгий и властный. В ответ на это сверху, с вышки башни откликнулась труба. На этот раз рожок спрашивал, а труба отвечала. Во второй раз заиграл рожок, и во второй раз откликнулась труба. Затем внизу, ото пушки леса, донёсся далёкий, но явно слышенный голос. Разбойники, сдавайтесь. Если до заката солнца вы не сдадитесь, мы приступим к штурму. Другой голос, больше похожий на рёв дикого зверя, чем на человеческий голос, ответил с вышки башни: "Штурмуйте!" На это первый голос прокричал снизу за полчаса до начала приступа мы выпорим из пушки это будет последним предупреждением и сверху повторили штурмуйте человеческие голоса не доходили до детей но рожок и труба были им слышны при первом же звуке рожка жаржета перестал есть и вытянул шейку Когда затрубила труба, она положила ложку. При втором звуке рожка она подняла свой правый указательный пальчик и принялась равномерно помахивать им, отмечая кадансы звука. А когда рожок и труба замолчали, она задумалась с застывшим в воздухе пальчиком и пробормотала в полголоса. «Мизика». По-видимому, она хотела сказать «музыка». Двое старших не обратили внимания на переговоры трубы и рожка. Они были поглощены другим, наблюдениями за мокрицей, которая ползла по полу. Гро-Ален первый увидел ее и закричал «Жук!». Ренежан подбежал к нему. Гро-Ален спросил «Он кусается?» «Не убивай его», — сказал Ренежан. И оба принялись рассматривать случайную гостью. Междохим Жоржетта доела свой суп и оглядывалась кругом исся глазами братьев. Мальчики сидели на корточках в амбразуре окна, нагнувшись с серьёзными лицами над бакрицей и почти стукаясь лбами. Они старались не дышать, чтобы не спугнуть жука, который перестал ползти и замер на месте. Жоржетта видя, что её братья что-то рассматривают, пожелала узнать, что это такое. Ей не легко было добраться до них, тем не менее она отважилась на это предприятие. Путешествие было сопряжено с большими трудностями. На полу валялось много вещей: здесь опрокинутое это буретка, там кипа бумаг, подальше откупоренные пустые ящики из-под книг, какие-то баулы, кучи всявозможных предметов, которые надо было обходить. Жоржетта храбро пустилась в путь. Прежде всего надо было вылезти с кроватки. Работа тоже не шутошная. Затем она с трудом оттолкнула табуретку, проползла между двумя сундуками, перелезла через толстую связку бумаг, вскарабкавшись наверх с одной стороны и скатившись с другой, и наивно откровенно показав при этом голенькую нижнюю часть своего розового тельца, после чего выбралась наконец в открытое море. то есть в другую половину комнаты, где пол не был загроможден и где ей не грозили никакие опасности. Тут она смело двинулась дальше. С быстротой у котенка перешла на четвереньках все свободное пространство пола и благополучно добралась до окна. Но здесь ее ожидало серьезное препятствие. Вдоль стены тянулась длинная лестница, выступая одним концом за углом бразуры и образуя нечто вроде мыса между путешественницей и её братьями она остановилась в размышлении и подумав немного приняла решение крепко уцепившись своими розовыми пальчиками за одну из перекладин лестницы лестница лежал на боку так что перекладины стояли вертикально Она попробовала подняться на ножки, но упала. Попыталась ещё раз и опять упала. В третий раз ей удалось встать. Тогда, утвердившись на ножках и выпрямившись, она стала пробираться вдоль лестницы, перехватывая перилаиные обеими руками. Дойдя до конца, она потеряла точку опоры и пошатнулась, но успела уцепиться за последнюю перекладину. снова выпрямилась, обогнула мыс, взглянула на Ренежана, нагроален и засмеялась. В эту минуту Ренежан, довольный результатами своих наблюдений над морской птицей, поднял голову и сказал: "Это самка". Увидев, что Жоржетта смеётся, он тоже засмеялся, а за ним засмеялся и Гроален. Путешествие Жоржетты было окончено. Анна подсела к братиэм, дополнив собой маленький кружок учёных натуралистов. А тем временем Макрица исчезла. Она воспользовалась диверсией, вызванной смехом Жоржетты, и забилась в щель между досками пола. Но тут произошли новые интересные события. Во-первых, появились ласточки. Должно быть, у них было гнездо под выступом крыши. Встревоженные близостью утра их детей и беспокоясь за своих птенцов, они с громким щебетанием летали возле самого окна, описывая широкие круги в воздухе. Услышав их тревожные крики, ребята подняли головы. Макрица была забыта. Жоржетта показывала пальчиком на ласточек и кричала: "Птицуски!" Ренежан строго поправил её: "Эх, ты, девчонка!" Не пицуски, а птички. Птички, повторил Жоржетта, и все трое стали смотреть на ласточек. Через минуту в окно влетела пчела. Влетела шумно с громким жужжанием, как будто говорила: "Лечу, лечу, по гостилу у роз, теперь прилетела проведать детей. Ну что вы тут поделываете, малыши?" Пчела, хорошая хозяйка. Она поёт за работу и при случае и ворчит. Вся тройка ребят следила за пчелой, не отрываясь. Пчела облетела всю библиотеку, заглянула во все закоулки. Она, видимо, чувствовала себя как дома в своём собственном улье. Тыпыхая крылышками и мелодично жужжа, она бродила от шкапа к шкапу, заглядывая сквозь стёкла на заглавия книг, точно умело читая. окончив свой осмотр, он улетел. Домой ушла, сказал Рене Жан. Это тоже жук, сказал Гролен. Нет, возразил Рене Жан. Это муха. Моха, повторил Жоржет. После этого Гролен, подобрав на палубе чёвочку с узлом на конце, взял её двумя пальцами и стал вертеть вокруг себя, следя с глубочайшим вниманием. за описываемыми ею кругами. Жоржетта, снова превратившаяся в четвероногое существо, путешествуя по полу, в свою очередь сделала находку. Она открыла старое кресло с изъеденной молью обивкой и вылезавшим из дыр конским волосом. Стоя у этого кресла, она сосредоточенно расковыривала пальчиком дыры и вытягивала из них волосы. Вдруг она подняла указательный пальчик, что означало: "Слушайте". Об ум мальчика обернулись. Снаружи доносился заглушаемый расстоянием грохот. Должно быть, у леса, в лагере осаждающих происходили какие-нибудь военные манёвры. Слышны были сигналы, конское ржание, бой барабанов, стук катящихся зарядных ящиков, звяканье цепей. смесь всевозможных воинственных звуков, которые, сливаясь, создавали гармонию. Дети слушали, как зачарованные. Шум прекратился, но Рене-Жан стоял неподвижно, о чем-то размышляя. В его головке шла своя работа мысли, в которой перепутывались сложенные ручки и чья-то нежная улыбка, которую мальчик когда-то видел над собой, засыпая, и которую теперь уже давно не видел. И он прошептал чуть слышно: "Мама". "Мама", повторил Гролен. "Мама", пролепетала Жоржетта. После этого Ренежан принялся скакать по комнате. За ним стал скакать и Гролен. Гролен перенимал каждое движение и каждый жест Ренежана. Жоржетта была совсем самостоятельнее. Она сидела, изредка произнося по одному, по два слова. Но пример заразителен. Веселая беготня мальчиков соблазнила Жоржетту. Кончилась тем, что она, как могла, последовала их примеру, и три пары маленьких ножек затопали по пыльному старому дубовому паркету. Жоржетта только начинала ходить и больше падала, чем ходила. Поэтому, гоняясь за братьями, она предпочитала бегать на четвереньках. Вдруг Ренежан, подбежавший было к окну, откинулся назад и спрятался за углом бразуры. Он заметил, что снаружи на него кто-то смотрит. Это был солдат из лагеря синих, расположенного на плато. Пользуясь перемирием и до некоторой степени нарушая его, он рискнул подойти к самому краю обрыва, спускавшегося в ров, откуда была видна внутренность библиотеки. Видя, что Рене Жан что-то испугался и прячется, Гроален тоже спрятался и прижался к нему, тогда спряталось и уцепившись за мальчиков и Жоржета. Все трое притихли, застыв на месте. Жоржетта даже приложил палец к губам. Через несколько минут Рене Жан решил высунуть голову и выглянуть в окно. Солдат стоял на том же месте. Ренежан проворно нагнул голову. Испуганные дети не смели дышать. Так продолжалось довольно долго. Наконец Жоржетте надоела эта игра в прятки. Она расхрабрилась и выглянула в окно. Солдат ушёл. Ребята опять принялись бегать. Несмотря на то, что Гроален был почитателем Ренежана, и рабски подражал ему, У него была своя специальность находки. Его братишка и сестрёнка с удивлением увидели вдруг, что он как бешеный носится вокруг комнаты, волоча за собой четырёхколёсную кукольную повозочку, которую он где-то откопал. Эта повозочка, всеми забытая, годами валялась в пыли. Может быть, ещё Гавэн играл этой повозочкой, когда был ребёнком. Но Груалену пришлось поделиться своими открытиями. Ренежан объяснил, что он запряжется в повозочку, а Жоржетта пожелала прокатиться в ней. Она влезла в нее сама и уселась. Ренежан был лошадью, а Груален — кучером. Но оказалось, что кучер не умеет погонять. И лошадь принялась учить его. «Кричи, — Кричи! — но! — скомандовал Ренежан. «Но — Но! — повторял Груален. вазочка прокинулась Жоржетта упала, ушиблась и закричала Жоржетте очень хотелось поплакать, но Рене Жан сказал ей: "Перестань ты, ведь большая. Большая", пролепетал Жоржетта и утешилась этим сознанием. Под окнами библиотеки снаружи был очень широкий карниз. Ветром на него нанесло много пыли. Дожди превратили эту пыль в довольно толстый слой земли, ветер принес сюда семена. Зернышко одного очень живучего вида терновника воспользовалось готовой грядкой и пустило ростки. Через год вырос целый кустик. Был август месяц, кустик был покрыт ягодами. Одна ветка забралась в окно библиотеки и свешивалась до самого пола. Гро-ален... Нашедший повозoчку и бичёвочку, первый обратил внимание и на эту ветку. Он сорвал одну ягодку и съел. "И я хочу", заявил Рене Жан. Услышав это, из другого угла комнаты к ним примчалась Жоржетта, путешествуя упрощённым, но наиболее скорым способом, на коленках и на руках. Втроём они обобрали всю ветку и съели все ягоды. Нолог тут был смеху и веселье. Все трое перепачкались красным соком ягод. То тот, то другой колол себе пальцы о шипы. Жоржетта протянула Ранежану свой пальчик, смыстый певший на нём капелькой крови и указывая на колючку, пролепетала: "Кусается". Груален, который тоже накололся, взглянул на колючку над увгубы и прибавил: "Она живая и злая". — Нет, она не живая, — возразил Рене-Жан. — Это палка. — Злая палка, — сказал Груален. Жоржетте и на этот раз хотелось заплакать, но она предпочла засмеяться. Между тем день склонялся к вечеру. Жара еще усилилась. У Жоржетты затуманились глазки. Рене-Жан подошел к своей кроватке, вытащил из нее синник, Приволок его к окну, улёкся на нём и сказал: "Будем спать". Груален и Жоржетта тоже легли. Груален головой на плечо Рене Жану, Жоржетта головой на плечо Груалену, и все трое уснули. В открытое окно веяло тёплым дыханием летнего вечера. Запахи полевых цветов, долетавшие со склонов и долин, блуждая, смешивались с дыханием ветра. Вдруг среди глубокого мира засыпающей природы сверкнула молния, и вслед за тем раздался оглушительный гул. Это был пушечный выстрел. Эхо подхватило этот гул и разнесло его по все окрестности. Перекатываясь с холма на холм, он превратился в грохот. Этот грохот разбудил Жоржет. Она приподняла головку, вытянула свой пальчик и сквозь сон пробормотала: "Бум". Грохот прекратился, и всё снова погрузилось в молчание. Головка Жоржетты опустилась на плечо Гроллину, и она опять заснула.